Эдди вздохнул, глядя на ключ. «Да, уж это-то он знал. Ничего не попишешь. Придется попробовать довести начатое до конца. Страх перед неудачей, вероятно, еще больше усложнит и без того нелегкую задачу, но деваться некуда. Придется проглотить страх и рискнуть. Возможно, он даже справится. Видит Бог, за неделю минувшие с тех пор, как Роланд вторгся в сознание Эдди, на борту реактивного самолета авиакомпании «Дельта», приписанного к аэропорту Кеннеди, Эдди многое удавалось. То, что молодой человек все еще не лишился ни жизни, ни здравого рассудка, само по себе было достижение. Эдди протянул ключ Роланду. «Носи покамест», — сказал он. «Я за него возьмусь вечерком на привале». «Обещаешь?» угу. Роланд кивнул, взял ключ и принялся заново завязывать шнурок. Действовал стрелок не спеша, однако от внимания Эдди не ускользнула. Как ловко и проворно двигались уцелевшие пальцы на его правой руке. Завидная способность применяться к обстоятельствам. Что-то ведь случится, правда? — неожиданно спросила Сюзанна. Эдди бросил на нее быстрый взгляд из-под лобья. — С чего ты взяла? — Я сплю с тобой, Эдди, и знаю, что теперь тебе каждую ночь снятся сны. Иногда ты разговариваешь. Нельзя сказать, что это кошмары, но совершенно ясно, что что-то у тебя под черепушкой творится. — Да, что-то творится, только вот не знаю, что. — Сны имеют большую власть, — заметил Роланд. — — Ты вовсе не запоминаешь, что тебе снится? Эдди помялся. — Так, кусочки, но они путанные. Ну, что я опять пацан. Мы с Генри после школы свалили постукать в баскет на площадке на марке «Авеню». Там теперь здание суда по делам несовершеннолетних. Мне охота, чтобы Генри сводил меня посмотреть один дом на голландском холме. Старый дом. Ребята прозвали его «Особняк». Все говорили, что там будет сопривидение. Да, может, и правда водились. Жутковатый он был какой-то. Страшный. Эдди тряхнул головой, припоминая. Я про этот особняк уж сто лет, как думать, забыл, а тут вдруг «Здрасте, пожалуйста», вспомнил. На медвежьей поляне, когда сунулся ухом к той чудной будке, черт его знает, может, потому мне теперь сны и снятся. «Но, по-твоему, будк тут ни при чем?» — сказала Сюзанна. «Нет, по-моему, эта фигня лезет мне в голову неспросто. «Вы с братом в самом деле сходили туда?» — спросил Роланд. «Ага, я его уболтал». «И что же? Что-нибудь произошло?» «Да нет, ничего. Только особняк этот оказался страшный. Мы чуток постояли там, поглазели». И Генри все дразнился. Дескать, сейчас он меня наладит в дом за сувенирчиком. Такая вот фигня. Но я понимал, что на самом деле он валяет дурака. Он этого дома боялся, не меньше моего. — Так вот в чем дело, — спросила Сюзанна. — Тебе, значит, снится, что ты идешь туда, в особняк? И кое-что еще. Кто-то появляется и вроде как садится нам на хвост. Я во сне его засекаю, а смотреть не смотрю так уголком глаза. Поглядываю, понимаете? Потому что знаю, мы с ним должны прикидываться, будто друг дружку не знаем. «В тот день там и впрямь кто-то был?» — спросил Роланд, пожирая Эдди глазами. «Или этот кто-то? Лишь персонаж твоего сна?» «Дело давнее, мне тогда было лет тринадцать, вряд ли больше». «Как же я могу помнить такую ерунду наверняка?» Роланд ничего не сказал. «Ладно», — наконец решился Эдди. «Да, по-моему, в тот день и правда болтался там какой-то парнишка, то ли со спортивной сумкой, то ли с ранцем, не помню, с чем именно, и в темных очках, которые были ему велики, в очках с зеркальными стеклами. Кто это был?» — спросил Роланд. Долгое время Эдди молчал. В руке он держал остаток Бурито, аля Роланд. Но аппетит у него пропал. «Я думаю, тот самый пацан, которого ты повстречал, на постоялом дворе, — наконец сказал он. Я думаю, в тот день, когда мы с Генри отправились на голландский холм, твой старый приятель Джейк тоже околачивался в тех краях, не спуская с нас глаз. Я думаю, он топал следом за нами. Он ведь тоже слышит голоса, точности как ты, Роланд. А еще он приходит в мои сны, а я снюсь ему. И то самое, что я вспоминаю, по-моему, сейчас происходит во времени Джейка. Пацан пытается вернуться сюда. И если, когда он сделает решающий ход, ключ не будет готов или будет сделан неправильно, Парнишки, скорее всего, кранты. Роланд сказал, нет ли у него собственного ключа? Это возможно? Да, наверное, ответил Эдди, только одного ключа мало. Он вздохнул и сунул остаток блинчика в карман, но потом. И, сдается мне, пацан об этом не знает. Восемь. Маленький отряд шел по дороге. Выбор путников пал на левую колею. Роланд Сэнди по очереди везли кресло Сюзанны. Кресло подпрыгивало на кочках, проваливалось в рытвины, и его то и дело приходилось перетаскивать через булыжники, пеньками гнилых зубов выступавшие из земли. Однако, несмотря на это, путешественники продвигались вперед быстрее, И с меньшим трудом, чем всю предыдущую неделю, дорога поднималась в гору. Оглянувшись, Эдди увидел, что лес, подобием пологих ступеней, спускается под уклон. Далеко на северо-западе блестела ленточка воды, льющейся по уступам каменной кручи. Молодой человек с недоверчивым изумлением понял, что видит место, окрещенное ими Тиром. Давно покинутая лесная поляна почти бесследно затерялась, в сонном море летнего дня. — Стоп, машина! — резко вскрикнула Сюзанна. Эдди повернул голову и опять поглядел вперед, как раз вовремя, чтобы не наехать инвалидным креслом на Роланда. Остановившись, стрелок вглядывался в заросли кустарника слева от дороги. — Будешь продолжать в том же духе, отберу права, — ядовито пообещала Сюзанна. Эдди пропустил это замечание мимо ушей. Он смотрел туда же, куда Роланд. Что там? Есть только один способ разузнать. Стрелок обернулся, вынул Сюзанну из кресла и усадил себе на бедро. Давайте поглядим. Пусти-ка, красавец. Я и сама могу. Если хотите знать, ребята, мне это проще, чем вам. Пока Роланд бережно опускал Сюзанну на дно заросшей травой колеи, Эдди всмотрелся. Чащу Позднее солнце набросило на лес частую сетку тени, но молодой человек как будто бы увидел то, что привлекло внимание Роланда — высокий серый камень, почти целиком скрытый пышной зеленью дикого винограда и плюща. Сюзанна угрём скользнула с обочины дороги в лес. Роланд и эди последовали за ней. «Указатель, да?» Сюзанна оперлась на руки осматривая прямоугольную каменную глыбу, когда... когда-то та стояла прямо, но теперь скособочилась вправо, будто под кмельком, и походила на старое надгробие. Да, Эдди, дай нож. Эдди подал стрелку нож и присел на корточке рядом с Сюзанной. Стрелок между тем... Обрубал плети дикого винограда, лозы падали на землю, открывая высеченные в камне стершиеся буквы, и не успел Роланд расчистить и половины надписи. Как Эдди уже знал, что они говорят, путник, за сим пределом лежит срединный мир, меж земель.